Все подобного она еще не встречала. Это был лигнит, бурый уголь, промежуточный материал между торфом и черным углем. Подошедший Джандалар тоже рассматривал камень, Эйла улыбнулась и подала ему кусок угля. Золандия говорит, что вот это у них используется вместо дров. Джандалар в свою очередь рассмотрел камень и поразился. Похоже на дерево, но это камень. Не такой тяжелый, как кремень, должно быть. — Легко ломается. — Да, — сказала Золандия, — горючие камни ломаются легко. — Где вы его добываете? — спросил Джандалар. — На юге, ближе к горам. Там его целые залежи. Для разжигания костра мы пользуемся деревом, но этот камень дает больше тепла и горит дольше, чем дерево. Эйла и Джандалар переглянулись. — Я возьму один, — сказал Джандалар. Тем временем проснулись пустые. Лазадуна и старший мальчик Лароджи У вас есть Горючие камни у нас Огненные Их нашла Эйла? Спросил Лазадуна Хотя в его вопросе было больше утверждения Как ты узнал? Спросил Джандалар Наверное потому что именно он обнаружил Что эти камни горят Сказала заландия Камень очень похож на дерево Я решил поджечь его Он загорелся Джандалар кивнул Эйла покажи им Он дал ей железистый перит и кремень. Эйла установила труд, затем, повертев желтоватый камень в руке, пристроила его поудобнее. Другой рукой взяла кремень. Ее действия были настолько привычными для нее, что хватило одного удара кремня, чтобы высечь искру. Труд загорелся, Эйла подула немного, появился огонь. Наблюдатели дружно — Вздохнули. — Удивительно, — сказал Лазадуна. — Не более удивительно, чем твои горючие камни. — Я дам вам один такой камень. Может быть, его стоит показать во время ритуала. — Да, это было бы самое удобное время. Я рад принять твой дар в пещере, — сказал Лазадуна, — но мы должны дать вам что-то взамен. Владуни уже обещал дать нам все, что необходимо, чтобы перебраться через ледник. Волки разорили наш тайник и украли продукты, сообщил Джандалар. «Вы собираетесь идти по леднику с лошадьми?» спросила Лазадуна. «Конечно. А как вы их обеспечите кормом? К тому же лошади пьют больше, чем люди. Где вы достанете в воду среди сплошного льда?» «Я думал об этом», сказал Джандалар. «Мы могли бы...» Набить нашу лодку сухой травой И добавить туда горючих камней, если вы найдете место, чтобы разжечь костер Они не отсыреют, да и груза будет меньше, сказал Лазадунов Подумал, Жандалар широко и счастливо улыбнулся Это очень пригодится Мы можем положить их в лодку Которая с любым грузом будет легко скользить по льду Надо добавить еще и другие камни, чтобы устроить место для костра. И я так много думал об этом. У меня не хватает слов для благодарности Лазадуна». Эйла случайно подслушала, что, по мнению хозяев, ее необычная манера произносить звуки оказывается более акцентом женщины из племени Мамутои, а Золанде казалось, что Эйла слегка заикается как ни старалась эйла она не могла преодолеть некоторые трудности произношения отдельных звуков но ее радовало что в общем то никто всерьез не думал об этом несколько дней эйла знакомилась с жизнью группы лос которые жили возле горячего источника в общей пещере и очень нравились ее непосредственные соседи Золандия, Лазадуна, их дети. Она поняла, как соскучилась по людям, ведущим нормальный образ жизни. Женщина вполне сносно говорила на языке Зеландонии, и потому они с Эллой хорошо понимали друг друга. Подруга того, кто служит, стала ей еще ближе, когда у них обнаружились общие интересы. Хотя Лазаду не полагалось знать все о травах и растениях, однако большую часть лечебного сырья собирала именно Золандия. Здесь многое напоминало об Изи Кребе. Золандия лечила недуги, используя различные травы, а уж всякие там заклинания и эманации были уделом ее спутника». Ей его очень интересовало то, что Лазадуна знал много историй, легенд, мифов. Эти интеллектуальные аспекты жизни ей запрещалось изучать в клане, и она высоко ценила богатство знаний, которыми он обладал. Как только он понял, что ее интересует Великая Земная Мать и ее нематериальный мир духов, что она обладает острым умом и удивительной памятью, Он готов был поделиться всем, что знал. Еще не понимая до конца, Эйла вскоре читала наизусть легенды и были, усвоила ценные сведения о содержании и порядке различных ритуалов. Он хорошо говорил на языке Зеландони, но использовал характерные для Лассадунаи выражения, что очень сближало языки по ритму, размеру стихов, Их обоих поражало, как много схожего, между строем языка и народной мудростью Момотои и Зеландонии. Лазадуна хотел узнать различия трактовки вариантов легенд, и Эйла из ученицы превратилась в учителя, объясняя, рассказывая то, что знала сама. Джандалару тоже доставляло удовольствие общаться с людьми, обитавшими в пещере. Он провел много времени с ладуни, некоторыми охотниками. Золандию удивило, что он живо интересовался ее детьми. Он любил детей, но в данном случае его больше занимали ее отношения с детьми. Особенно, когда она нянчила ребенка.